Привет с фронта. Здравствуйте, Нина. Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок. Был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и от вас я ничего не получил. И получу, наверное, не скоро. В первые дни на новом месте было много работы. Копали землю. Но я думала о вас все время. Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка и крутила нам старый фильм «Тайга золотая». А через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки. Пропели «Катюшу» в «Землянке» и какую-то глупую песенку про поваров И уехали мы остались не очень довольными. Хотелось бы чего-нибудь более серьезного. Но, правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях, хотя было это и странно. Мне уже кажется, что Москва, госпиталь были уже очень давно, а вот вы, будто Только вчера расстался. Как вы живете? Ходите ли на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что вам кто-нибудь понравится, и вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что, несмотря ни на что, вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились. Вы, конечно, читали «Гранатовый браслет», Куприна. Так вот, мне хочется в конце каждого своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал. Разумеется, помните, но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но, честное слово, они выражают мои чувства к вам. слова, да светится имя твое. Бог ты мой, неужели я способна внушить такие чувства? Я даже немного обалдела. Я долго стояла в углу коридора, не двигаясь, сжимая письмо в руке, и от него по ней струилось вверх к моему сердцу что-то горячее, разлившееся потом по всему телу. Неужели у меня настоящая любовь? Самая-самая настоящая. На свой пятый этаж я поднималась по лестнице не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать, то, что находилось у меня в душе. А все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали. Получила письмо не ног. И, не дожидаясь моего ответа, добавляли, конечно, получила, по мордахе видно. Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять своим лицом. Я словно открытая книга, И потому у меня не может быть никаких тайн. все наружу. И что мне делать? Мне так хочется, чтобы у меня была тайна. Видно, не надо было рассказывать девочкам о письмах Ведерникова. Но я-то рассказала, как курьез Лежал парень, лежал чуть ли не три месяца, словом не обмолвился. А потом вдруг накатал почти любовное письмо. Смешно же. Вот и разболтала ради смеха. А сейчас жалею. Сейчас захотелось, чтоб ни одна душа не знала об этих письмах. что было это только мое. Можно писать ему свой адрес, попросить писать на квартиру, но там, мать, начнутся расспросы. Не знаю, что делать. Но пока-то все знали про мою переписку. И однажды подошла ко мне Клавка. Вальяжная такая сестра, очень красивая, на мой взгляд, с такой умпомрачительной походкой, что ран больные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими. И спросила меня, как всегда лениво цедя слова, «У тебя что, серьезно с этим лейтенантом?» «Ага, очень», – ответила я. Клавка снисходительно усмехнулась. Послушай меня, девочка, ты еще совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится, или просто со скуки пишет. Не знаю, скажи, заинтересовалась я. Намекни ему в письме, что у тебя очень тяжелая жизнь в материальном отношении. А это есть самая настоящая правда. Или, может, ты очень хорошо живешь? Нет, конечно. Ну, так вот, и скажи, что некоторым девочкам их ребята высылают аттестаты, если любят, конечно. Что ты, Клавка? Растерялась я. Ты слушай и не перебивай. Если он этот твой намек не поймет... Или, вернее, сделает вид, что не поймет. Значит, это пустое дело, и ты плюнь. Нечего в бумагу зря морать. Ну, а если у парня серьезные намерения, то он твой намек поймет и вышлет аттестат. Поняла? Я поняла, но у меня было такое чувство, будто меня из помойного ведра окатили. Я поморщилась, но все-таки спросила клавку: а тебе высылают? А как же, и не один? И ты за всех замуж обещал выйти. Разумеется. А как же будет, если они все приедут? Глупенькая. Война еще ох, какая долгая будет. Хорошо, если хоть один уцелеет. Я не нашла, что сказать. А Клавка поплыла дальше, покачивая бедрами а стоящие в коридоре на перекуре ран больные ошалело глядели ей вслед до тех пор, пока она не завернула в процедурку, вильнув напоследок задом так, что ребята даже охнули. Вот она, какая это Клавка оказалась, думала я, ища и не находя слова, каким ее можно обозвать. И только в туалете, в который я побежала мыть руки после этого разговора, у меня вспыхнуло в голове это слово "мародерка". да Да-да, мародерка. Весь этот день я ходила какая-то хмурая. все валилось из моих рук. Я стала как-то подозрительно поглядывать на всех наших девочек. Неужели среди них есть тоже такие? Да нет, нет. Нет, у нас чудесные девчушки. Милые, добрые, чистые. Но ощущение, что меня вымазали в какой-то грязи, не проходило несколько дней. Привет с фронта. Здравствуйте, Ниночка. Это постоянное обращение «Привет с фронта», которое первое время меня как-то раздражало, не может ничего другого придумать, сейчас вдруг обрело для меня какое-то определенное звучание. Эти слоги «Привет фронта» показались мне какими-то отголосками артиллерийской канонады, далекими звуками передовой, которые доносятся до меня вместе с письмами Ведерникова. Я, конечно, не получил от вас еще письмо, да это и понятно из-за перемены моего адреса, но я чувствую, как оно идет где-то и приближается ко мне. На нашем участке пока тихо, стоят чудесные дни. Вообще, летом война лучше. Не мерзнешь, ходишь в сухой одежде, снабжение регулярное. Мне очень досталось весной 42-го на Северо-Западном фронте. Тогда залило водой все окопы, и мы ходили все промокшие до нитки. А здесь пока хорошо. Оборудовали по всем правилам свои позиции, не очень тревожимся, при арт и бомбежках. Да они и не очень часты. Главное, начнется, наверное, не у нас. Нина. Вы, конечно, тоже задумывались о смысле жизни. Я начал думать об этом лет 16 и перечел уйму разных философов. Но потом этот вопрос как-то отошел от меня, и я думал на совсем. Но вот сейчас почему-то опять стал задумываться. Может, потому что наша жизнь здесь очень однообразна, и есть время для размышлений. Я прожил 20 лет. И, конечно, ничего не успел в жизни сделать. Да и не мог. Учился. Мечтал об университете, читал. Но вот чего скрывать? Моя жизнь может оборваться в любую минуту, в эти самые двадцать лет. Но и для чего же она была, моя жизнь? Неужели нет смысла в моем появлении на свет, в прожитых годах и в моей смерти, если она произойдет? Не может же этого быть! Он должен быть, этот смысл. Но в чем? А если все случайно? И наша Вселенная, и наша Земля, и люди на ней, и я. Что тогда? Значит, все, все бессмысленно. И когда подумаешь так, то становится как-то страшно в душе. И очень пусто, словно вынули из нее что-то. Ладно, хватит об этом, а то вдруг вам будут скучны мои рассуждения. Кончаю писать. Что-то зашевелились фрицы, стреляют из пулемета на левом фаланге. Напишите, что вы думаете о смысле жизни? В смысле, жизнь, вот вопросик, Господи, наверное, я все же дурочка. Потому что, честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Все-таки мужские головы устроены, видно, по-другому. Что же касается меня, то мне просто всегда было радостно и хорошо жить, несмотря на. Всякие мелкие неприятности. А раз радостно, ну что же задумываться о каком-то смысле? Мы родились, наверное, для того, чтобы радоваться жизни. Радоваться, что светит солнце, что над нами голубое небо, что кругом хорошие, добрые люди. И, наконец, есть любовь. Она-то дана для радости и счастья. Не знаю, что я им отвечу. Ну что-нибудь накручу. Должно же у меня хватить мозгов на это. Еще в школе я прочла Вересаева живую жизнь. Это о Толстом и Достоевском. Так вот, мне всегда был чушь и далек Достоевский с его психопатами. И я люблю Наташу Ростову. А Наташа, по-моему, не очень-то задумывалась о смысле жизни, а просто жила. Наверное, так и надо. Или. Я не доросла еще до таких вопросов. Но ведь Ведерникову надо ответить. И что-то умное. Ладно. Буду дежурить ночью. Что-нибудь до соображу на досуге. Ничего особенно умного мне придумать не удалось. Ночь была беспокойная, маятная. Замучили черепники. Они самый тяжелый ран больный. Требует особого внимания. Ходила то в одну палату, то в другую носила утки, поила водой, давала снотворное, поправляла одеяло и так далее. Но письмо все же дописала и в свои довольно-таки беспомощные рассуждения вернула словечко «имманентный», чтобы сразить своей эрудицией Ведерникова на повал. Я вообще обожала иностранные слова и запоминала их сходу и навсегда, так же, как и необычные и труднопроизносимые имена отчества и фамилии, вроде, например, «Соломеи Абрацумовны». Закончив письмо, я еще раз перечитала Ведерниковское. И у меня сладко защемило в сердце, когда я дошла до последних строчек. Он заканчивал свои письма теперь так. А теперь я мысленно говорю вам те купринские слова из гранатового браслета, которые не решаю спроизнести вслух. Господи, неужели у меня настоящая любовь? Как хорошо? На другой день после ночного дежурства... Я как пришла, сразу же залегла спать. Но через несколько часов меня разбудили. Пришла зачем-то одна девочка, с которой я училась в школе. Была она худенькая, бледненькая, плохо одетая. Но когда я спросила ее, как она живет, она начала безбожно хвастать, живет прекрасно. Замужем за геологом, который сейчас в экспедиции. А сама она работает в торговле, всем обеспечена. Потом она, между прочим, намекнула, что может достать мне суфле. Суфле и какавелла. Это появилось только в войну. До нее мы и не слыхали о таких продуктах. Суфле – это какое-то сладкое молоко вроде растаявшего мороженого. А каковелла – шелуха с бобов какао. Если ее хорошенько прокипятить, то вода становится темной и пахнет настоящим какао. В общем, вкусно. Ну, а суфле – вообще мечта. Я, конечно, обрадовалась. Выдала ей наш единственный чайник и еще банку, дала 50 рублей – И уже предвкушала, как вечером я буду наслаждаться этим самым суфле. Но наслаждаться мне не пришлось. Ни в тот вечер, ни в последующий. Девица исчезла, а я не знала, где она живет. Плакали мои полсотни, а это четверть моей зарплаты. А главный пропал чайник и банка, про который все время спрашивала мать, куда они задевались. Конечно, я страшная дурочка. Не поняла по ее потрепанному голодному виду, что ни в какой торговле она, бедняжка, не работает. Ладно, переживем и это. Сегодня в госпитале у нас очень грустный день. Мы провожаем стариков. Так называем мы тех ран больных, которым больше 30, которые уже успели обзавестись с семьями и имеют детей. Они-то и называли нас всех доченьками. Они не бегали в пикировку, не заигрывали с нами, а думали всегда о чем-то своем. Их лица всегда были сосредоточены, глаза тоскливы. Они понимали больше, чем мы, и наши ровесники ран больные. И проводы их всегда были почему-то грустными. Хотя и говорили только о хорошем, чокаясь с госпитальными кружками с квасом но витало над нами какое-то томительное ощущение настоящих проводов. Старики понимали ясно, что их ждет впереди, не строили никаких иллюзий насчет своего будущего. Они думали о своих детях, могущих стать сиротами, и о женах, могущих стать вдовами. Совершенно по-другому проходили проводы молодых. Но, во-первых, те Сняв уродливые халаты и получив форму, радовались, как маленькие, что наконец-то могут показаться перед нами, девчатами, в настоящем виде, при орденах и медалях, которые перед этим они начищали часами. Даже самые робкие становились смелее. В форме они казались себе неотразимыми. И мы их, конечно, не разочаровывали, а даже наоборот засыпали комплиментами. «Ванечка, это ты или нет? Тебя и не узнать!» – говорил кто-нибудь из нас. «Прямо красавчик!» – добавляла другая. А Ванечка, выпитив в грудь и закрасневшись, прохаживался перед нами таким боевым петушком, расплывая с довольной улыбки. Да и вправду ребята, надевая форму, становились совсем другими. И самое главное – молодые ребята не верили, не хотели верить, что их могут убить. Они уезжали на фронт без той тоски в глазах, который маячил у стариков. Они даже бравировали. «Да чего все таки надоело у вас валяться?» — говорил кто-нибудь. И мы делали вид, что верили этому, потому что верил в это и он сам. Да, ребятки, отдохнули, поправились, даже жарком залились. Пора и делом заняться, наподдать фрицу, так что ли? «Приедем, наподдадим». Не без этого поддерживали остальные. И шло веселье. Ребята верили в свое скорое возвращение, в скорую победу. И мы верили тоже, что скоро, скоро кончится война, и будет уже праздник на всю жизнь. Конечно, мы чувствовали, что ребята немного рисуются, бодрятся, что где-то на самом донышке души таится и другое. Но общая атмосфера какой-то приподнятости, праздности захватывала всех. И только тогда, когда кончалось застолье, и мы провожали их по лестнице, когда начиналось прощание у самых дверей, спускалось на нас облачко грусти. Разговоры и смех стихали, лица серьёзнели. Привет с фронта. Здравствуйте, Ниночка. Не обижайтесь, что я вас так назвал. Мне вообще хочется наговорить вам тысячу всяких разных и необыкновенных слов, но я вряд ли имею на это право. А потом боюсь вашего острого язычка, которым вы сможете воспользоваться. Меня можно поздравить. Назначили командиром роты и уже провели приказом. Теперь в моем подчинении около ста человек. Это огромная ответственность. Справлюсь ли? Смогу ли стать таким же хорошим, умелым, ротным, каким был прежний? Вы, наверное, понимаете, что на фронте продвижение по службе связано чаще всего с тем, что освобождаются должности. К счастью, нашего родного не убило, а ранило. Правда, довольно тяжело. Может быть, каким-либо случаем он попадет в ваш госпиталь. Его фамилия Ермаков, старший лейтенант. Вдруг окажется у вас. Тогда сможете расспросить его обо мне. Плохого он не скажет. Только сейчас принесли почту и радость. От вас сразу два письма. Подождите немного, я прочту и буду продолжать писать. Вот и прочел. Спасибо. Вы стали ко мне лучше относиться. Неужели случилось чудо, и мои чувства каким-то образом передаются вам? Вообще, это вполне возможно. Мои чувства очень сильны, а... Расстояние, разделяющее нас, не так велико. Наверное, километров триста. А сильны мои чувства, наверное, потому что они впервые зажглись в моей душе. Я как-то не интересовался девчонками в школе. Я был увлечен историей. Собирал книги, торчал в библиотеках, и мне было просто не до девочек. Но могу похвастать. По-моему, в меня... Была влюблена одна девица, звали ее Надей. Она писала мне записки, назначала свидание, но я почему-то не ходил. Я написал это, конечно, не для хвастовства, чем тут хвалиться, а к тому, чтобы вы знали, что я могу, видимо, понравиться девушке. Пока мы находились не на передовой, мне удалось сфотографироваться. Получилось ничего. Во всяком случае, на этой фотографии я не такой младенец, как на прежней. Но если вы до сих пор хотите воображать меня по-своему, то посылать не буду, а то вдруг разочаруетесь. Наверное, скоро мне повесят еще звездочку. Глядишь, к концу войны, если останешься жив, дослужишься до майора. Но в армии остаться на совсем я не хочу. К истории я не охладел. Видимо, она мое призвание. Особо интересует меня эпоха Петра, а потом революция. Это, пожалуй, самые переломные эпохи в истории России, самые значительные. И та, и другая перевернули не только весь уклад жизни народа, но и его душу. Проникнуть во все это чрезвычайно интересно. Но, простите, быть может, это вам скучно, поэтому прекращаем. Напоследок шлю вам те же слова, что и всегда. Я задумалась, очень глубоко задумалась, как, наверное, никогда в жизни. Передо мной в письмах вставал человек, не просто влюбленный паренек, а человек со своими мыслями, мечтами, со своей судьбой. И я как-то впервые задумалась о загадке личности и вдруг поняла, что каждый человек это особый мир. Мир очень сложный своеобразный и, главное, неповторимый. Никогда в мире не будет такой, как я, или такого же, как Ведерников. Мы все уникальны и неповторимы. Это, в общем-то, совсем не новая для человечества мысль для меня тогда стала откровением, поразила до невозможности. И после этого откровения... Письма Ведерникова стали для меня не просто приятным событием, возбуждающим какие-то светлые, теплые чувства, а стали, кроме всего прочего, страшно интересны в другом, в главном, в постижении внутреннего мира этого человека, который постепенно раскрывался мне все больше и больше с каждым полученным письмом. Я так и написала ему. Вы стали интересны мне, Юра, как человек. Я с нетерпением жду ваших писем, чтобы узнать о вас еще что-то новое. А в конце даже добавила, что, наверное, буду ждать его, ждать по-настоящему. Вы слушали рассказ Вячеслава Кондратьева «Привет с фронта». Прозвучала третья передача. Читали народная артистка СССР Людмила Касаткина и артист Всеволод Абдулов.